Глава девятая. Четыре букета в жизни женщины имеют особое значение. Первый — от школьной любви, второй — от мужа, третий — от любовника и четвертый — от подозреваемого в промышленном шпионаже босса. По крайней мере, так говорила моя мама. Ладно, последнее я придумала сама. День подходил к концу, и офис постепенно пустел. Часы показывали в шесть вечера, а я все еще сидела за столом, пытаясь разобраться с документами для завтрашней встречи. Голова раскалывалась, а телефон не переставал вибрировать от сообщений Василисы. «Кирилл такой классный, он угостил меня мороженым. Мы идем в кино, не жди меня рано. Он меня держит за руку. Боже, она как пятилетка на первом свидании». Надеюсь, этот Кирилл действительно милый программист, а не серийный убийца в хобби расчленять наивных девочек. Отложила телефон и потерла виски. Мысли о сестре, о боссах и об отце смешались в голове в невообразимый клубок. Месяц на то, чтобы найти доказательства. А я до сих пор ничего не нарыла, кроме странного поведения Островского в ресторане и коллекции антикварного оружия Пушкина. «Ева, вы еще здесь?» Голос Александра Сергеевича вырвал меня из раздумий. Подняла взгляд и увидела, что он стоит в дверях кабинета. В руках у него был букет, огромный, пышный, с белыми розами и какими-то голубыми цветами, названия которых я не знала. «Да, заканчиваю с документами для завтрашней встречи», ответила, стараясь скрыть удивление. Он подошел к моему столу и положил букет прямо на папке с документами. «Это вам», — сказал, и на его обычно строгом лице мелькнула легкая улыбка. «За отличную работу и терпение. Не каждый выдерживает наши нестандартные поручения». «Букет? От Пушкина? Может, у меня начались галлюцинации от переутомления? Или это очередная проверка?» «Спасибо». Произнесла я, чувствуя, как к щекам приливает кровь. Не стоило? Стоило, — он кивнул. Розы подобраны под цвет ваших глаз. Продавщица в цветочном салоне клялась, что это точное совпадение. Под цвет моих глаз? Это что, комплимент от человека, который коллекционирует дуэльные пистолеты и носит кружку с угрозами? Очень неожиданно. Осторожно коснулась лепестков. Цветы действительно были прекрасны. «Иногда я могу быть непредсказуемым», — Пушкин усмехнулся. «Не засиживайтесь допоздна, Ева. Даже самым преданным сотрудникам нужен отдых». С этими словами он развернулся и направился к выходу. У двери он остановился и, не оборачиваясь, добавил. «И не забудьте завтра забрать документы из нотариальной конторы до девяти утра». Конечно, букеты букетами, а работа работой. Интересно, он и жене своей, если она у него есть, дарит цветы с напоминанием о домашних обязанностях. Не успела дверь за Пушкиным закрыться, как в кабинет вошел Островский. Его взгляд сразу же упал на букет. О, я вижу, наш Саша решил впечатлить вас своими познаниями в ботанике. Он подошел ближе и скептически осмотрел цветы. белые розы И дельфиниумы. Как банально. Словно открытка из цветочного магазина эконом-класса. И вот оно. Я уже начала беспокоиться, что Островский потерял свое чувство интеллектуального превосходства. Мне кажется, букет очень красивый. Ответила, сама удивляясь, почему защищаю выбор Пушкина. Если вам нравится очевидное, Островский пожал плечами. Лично я предпочитаю орхидеи, а не как загадочные женщины, сложные, экзотические и требующие особого подхода. Он присел на край стола, слишком близко, нарушая личное пространство. От него пахло дорогим парфюмом с нотками сандала и цитруса. Александр Сергеевич сказал, что цветы подобраны под цвет моих глаз. Зачем-то сказала я, чувствуя себя глупо. Разумеется. Островский улыбнулся, демонстрируя свои знаменитые ямочки и идеальные зубы. Очевидное решение для очевидной красоты. А вот для того, чтобы по-настоящему передать всю глубину ваших глаз, Ева, потребовалось бы что-то более изысканное. «Изысканное? Серьезно? Интересно, они устроили соревнования, кто лучше подкатит к помощнице?» Или это какая-то хитрая тактика, чтобы проверить, насколько я податлива на комплименты? Вы хотели обсудить что-то личное?» — спросила, вспомнив его утреннюю просьбу. «Ах, да», — его глаза блеснули. «Не хотите ли поужинать со мной? Я знаю отличный ресторан неподалеку». «Ужин? С Островским? Которого я видела в ресторане с таинственной брюнеткой? Это становится все интереснее». Когда я последний раз была в ресторане с красивым мужчиной? Никогда. Боюсь, сегодня не получится, пытаясь звучать искренне. У меня планы. Кто сказал, что я должна бежать, сломя голову на свидание к самому видному жениху столицы? А может быть, должна? Какая жалость. Он не выглядел особо расстроенным. Тогда, может быть, вы могли бы помочь мне с другим вопросом? «Мне нужна женская точка зрения». «О, только не это. Сейчас начнется классическое. Какой галстук мне надеть на свидание с другой? Или что подарить этой самой другой на день рождения?» «Конечно», — ответила, стараясь сохранять профессиональный тон, но где-то внутри кольнуло предательская, неизвестно откуда взявшаяся ревность. Он достал из внутреннего кармана пиджака маленькую бархатную коробочку. Моё сердце на мгновение замерло. Началось. Как вы думаете, понравится ли женщине такой подарок? Он открыл коробочку, и я увидела изящное серебряное колье с кулоном в виде шахматного коня. Шахматный конь! Конечно! Что ещё это могло быть? Это своеобразно, ответила честно. Именно он просиял. Оригинальность — вот что ценят интеллектуально развитые женщины. Не банальные цветы, которые завянут через пару дней, а символ, имеющий глубокий смысл. Интеллектуально развитые женщины? Господи, он действительно такой сноб или просто хорошо играет роль? А кому предназначен подарок, если не секрет? Спросила, надеясь выяснить что-то о таинственной брюнетке из ресторана. Это пока тайна. Он подмигнул. «Кстати, у вас есть планы на завтрашний вечер?» «Пока нет», — ответила мысленно, проверяя свой график. «Василиса будет дома. Встреча со звездным сегодня. Завтра вроде бы свободно Тогда, возможно, мы могли бы продолжить наш разговор в более спокойной обстановке». Его голос стал ниже, приобретая брохотистые нотки, от чего по рукам пробежали мурашки. Что происходит? Он флиртует со мной или это очередная проверка? Если Островский действительно замешан в деле отца, то сближение с ним могло бы помочь. Но это так противно. «Возможно», — неопределенно ответила я. «Все зависит от того, насколько загруженным будет завтрашний день. «Я постараюсь не перегружать вас поручениями». Феликс улыбнулся и встал. «Хотя не могу обещать того же за Александра Сергеевича. Он у нас настоящий трудоголик». «Как будто сам он не заваливает меня поручениями от сходить в антикварный магазин да проследить за несуществующим партнером». Телефон снова завибрировал. На этот раз не Василиса, а связной. «Встреча отменяется. За вами следят». Не выходите на контакт. Ждите инструкций. Отлично! Просто замечательно! За мной следят? Кто? Мои боссы? Кто-то еще? И теперь я даже не узнаю новости об отце. Что вообще происходит? По спине пробежал холодок. Если за мной действительно следят, то каждый мой шаг под наблюдением, каждый разговор, каждый взгляд. Я машинально осмотрела кабинет, словно ожидая увидеть скрытые камеры в углах. А что, если камеры здесь действительно есть? Что, если Пушкин и Островский знают, кто я на самом деле? Тогда цветы и комплименты — это просто часть игры? Черт! Что-то срочное? Островский заметил, как изменилось мое лицо. — Нет, просто… личное, — быстро ответил я, пряча телефон. В таком случае не буду вас больше задерживать. Он направился к двери. Спокойной ночи, Ева. И не забудьте заехать завтра в типографию за новыми визитками. Они должны быть готовы к обеду. Еще одно поручение. Конечно. Я уже начинаю думать, что моя основная работа — быть их личным курьером. Когда дверь за ним закрылась, я устало вздохнула. Букет Пушкина. Почти приглашение на ужин от Островского, отмененная встреча со звездным, Василиса на свидании с интернет-знакомым и всего месяц на то, чтобы распутать этот клубок и спасти отца. Телефон снова ожил. «Василиса». Кирилл предложил поехать к нему домой, посмотреть его коллекцию винила. «Это же безопасно, да? Он такой классный!» «Твою мать!» нет «Никаких поездок к нему домой! Немедленно бери такси и езжай домой!» Ответ пришел почти сразу. «Расслабься, я пошутила. Мы в кафе, пьем чай. Все ок. Не нервничай так!» «Чертова шутница! Мне только инфарктов в 27 лет не хватало!» Посмотрела на букет, потом на экран телефона, где остались непрочитанными еще с десяток рабочих сообщений, Потом на часы. Восемнадцать тридцать семь. И я все еще в офисе, разрываясь между работой, сестрой и миссией по спасению отца. Что я здесь делаю? Почему я не могу просто встать и уйти? Броситься в омут с головой, рассказать боссам правду. «Эй, ребята, меня отправили к вам шпионить, потому что вы, возможно, помогли упрятать моего отца в тюрьму». Но раз уж я получаю от вас цветы и приглашение на ужин, может, мы как-нибудь разрулим эту ситуацию?» устало потёрла виски. «Нет, я не могу рисковать. Слишком много стоит на кону». Телефон снова завибрировал. Теперь это был Пушкин. «Не забудьте про нотариуса завтра. Документы критически важны. Надеюсь, вам понравились цветы?» И следом «Островский». «По скрипту Если все же решитесь на ужин завтра, надевайте синее. Этот цвет идеально подчеркивает глубину ваших глаз. В отличие от банальных дельфиниумов Александра. Они что, соревнуются? Или это какая-то изощренная игра? И почему я чувствую себя польщенной, хотя должна быть на страже Медленно собрала вещи, бережно взяла букет и выключила свет в кабинете. Завтра будет новый день, и, возможно, я буду на шаг ближе к разгадке тайны своих боссов и спасению отца. А пока мне нужно вернуться домой и убедиться, что моя сестра не решила вдруг, что коллекция винила — это отличный повод для ночевки у незнакомого парня. Добро пожаловать в мою жизнь, день четвертый.